Лесорубы оставили на берегу Дандеры выше по течению от Подольщины несколько пней огромных деревьев. Пни сопёр решил использовать для закрепления толстых тросов, переброшенных через реку, устроив несколько хитрых систем блоков. Основной канат присоединялся к буксирному крюку на тракторе, а два других выводились на каждый берег, где собрались буйволы и слоны, готовые тянуться. Одной командой руководил Ник, с другой Макнимур. Ради такой важной части строительства он спустился с холмов, чтобы помочь. Решётка из массивных стволов лежала на краю реки наполовину в воде. Утяжлённая камнями, она представляла собой громоздкое сооружение, требующее объединённых усилий для помещения на место. Прищурив глаза, сапёр изучил расположение людей и окружающую обстановку, потом перевёл взгляд на недостроенную плотину ниже по течению. Сбоку в берегов тянулись стены, сложенные из габионов, но через разрыв в середине, шириной 20 футов, устремлялся основной поток. Главное это не дать проклятой пробке уплыть от нас и врезаться в чёртову стену, предупредил инженер Николаса и Мека. Иначе мы потеряем довольно значительный кусок времени. Я хочу подвести решётку к нужному месту и аккуратно вставить в разрыв. Вопросы есть? Это последний шанс их задать. — А сигналы вы все знаете. Сапер еще раз затянулся сигаретой и швырнул окурок в реку. — Ну что, господа, последний в воде — слабак. По сравнению с другими мужчинами, Николас и Мек в шортах цвета хаки казались сильно одетыми, остальные были полностью обнажены. По приказу все зашли в воду по пояс и заняли места вдоль тросов. Перед тем, как отправиться в реку, Николас огляделся по сторонам. За завтраком Роен невинно попросил у него бинокль. Теперь стало ясно, зачем. Они с Тессоустроились на высоком холме. На глазах у англичанина Роен передала бинокль Тессе. Наблюдательницы не собирались пропускать ни мгновения судьбоносной операции. Николас перевёл взгляд на ряды обнажённых людей, сморщился и пробормотал про слово: "Здесь есть настоящие племенные самцы. Надеюсь, она не сравнивает Сапёр залез на жёлтый трактор. Взревел дизельный двигатель, испуская дым. Инженер поднял руку со сжатым кулаком, и Николас передал приказ по команде: "Взялись!" Старшина перевёл на амхарский, и мужчины откинулись назад, ухватившись за тросы. Сапёр включил пониженную передачу на тракторе и медленно двинулся вперёд. Натянулись канаты, зазвяжали жлобчатые шкивы. И деревянная решётка плавно поползла с берега в реку. Тяжёлый конец моментально погрузился в воду, а лёгкий всплыл. Конструкцию постепенно вытянули на середину течения, где она поднялась в воде почти вертикально. Течение подхватило решётку и начало уносить прямо на стену габионов. Трактор взревел и выпустил клубы чёрного дыма, когда сапёр включил заднюю передачу и потянул тросы назад. Команда обнажённых чёрных людей запели и навалились, некоторые уже оказались в воде по шею, продолжая тянуть. Решётка выровнялась посредине течения, её начали медленно опускать, позволяя двигаться к разрыву в стене. Когда её понесло к одному из берегов, сотёр поднял правую руку и взмахнул ею. Команда мека на противоположном берегу послушно вытрявила верёвку, а люди Николоса навалились посильнее. Решётка снова двинулась к прогалу. Рок-н-ролл начинается, взревел сапёр. Сила течения была слишком сильной. Обе команды затащила в реку. Некоторых вода накрыла с головой, им пришлось сбросить канаты и выгребать. Однако те, кто стоял сумел удержать решётку и не дать ей врезаться в плотину. Конструкция аккуратно встала на место, как огромная затычка в ванне великана, и течение мгновенно остановилось. Пока люди вылезали из воды на берег, брязтя мокрыми телами на солнце, сапёр отцепил тросы от буксировочной петли и погнал трактор вдоль берега. Когда инженер проезжал мимо Никла, соборянету хватился за ручку и запрыгнул на площадку рядом с ним. Надо укрепить плотину, пока пробка держит, заключал сапёр. С возвышения, держась за трактор, Никола смог оценить совершенное. Плотина держала, но едва едва Через дыры в затычках листала вода. Её давление на листы пластика было огромным. Весь поток бурлил и кипел, напоминая таран, ударяющий по стенам замка. Сапёр поднял один из габионов, лежавших на берегу, и поехал в русло за плотиной. Уровень воды там едва достигал колен. Из всех дыр били фонтаны, габионы не были водонепроницаемыми. Вода находила путь даже сквозь плотно забитые камни. Пока трактор катился по неровному дну за плотиной, никласы и сапёры откатывались струи воды, и работа шла как под холодным душем. Инженер подъехал к решётке и положил тяжёлый габион за ней, потом включил задний ход и выехал на берег за ещё одним. Позади за тычки медленно поднималась стена такая же прочная, как остальная плотина. Николас спрыгнул с трактора и оставил совёру трудиться, а сам побежал вверх по течению к каналу, выкопанному в начале долины. Вдоль его берегов собралось большинство рабочих, а впереди, в всей возбуждённой толпы, стояли обе молодые женщины. Англичанин протолкнулся к роен, и она схватила его за руку: "Работает, Ники, плотина держит". У них на глазах вода поднималась и поднималась. Пока люди смеялись и болтали, словно подзуживая реку, она Заплескалось у входа в вырытый канал. Пятьдесят людей схватили инструменты и спрыгнули на его дно. Во все стороны полетела пыль, пока они откидывали в сторону землю, впуская первый поток воды в сток. Оставшиеся на берегах поддерживали их пением и криками, и река зазмеилась, стекая в приготовленное русло. Люди с кирками и лопатами бежали перед струей, помогая ей прокладывать новый путь. Если на пути встречалась преграда, её немедленно сметали, пропуская реку вперёд. Наконец вода достигла долины, где начался резкий уклон. Струйка превратилась в поток, поток в ревущую стихию. Река с новыми силами рванулась в канал, обновляя русло. Люди на дне закричали от неожиданности и поспешно начали вылезать наверх. Некоторые не успели, и их, зовущих на помощь, подхватило и понесло. Другим рабочим пришлось мчаться вдоль берега, кидая товарищам веревки и вытаскивая тех мокрых и грязных на сушу. Теперь река с ревом неслась по каналу, падая в долину и заполняя собой древнее русло, забытое за тысячи лет. Почти час все стояли на берегу, заворожённые бурными водами, как и свойственно людям. Зевакам приходилось отступать шаг за шагом, пока река утверждалась в своих правах, подмывая берег. Наконец Николас отправился к саксопёру, всё ещё укрепляющему стену. Уэпс успел соорудить откос по другую сторону плотины с четырьмя рядами габионов, постепенно сужающимися к вершине. В настоящий момент дамба была полностью надёжна. непрочную, уязвимую решётку подпёрли набитыми камнями ящиками из сетки, да и отток в канал поубавил давление на неё. Как ты думаешь, она выстоит, спросил Роин, глядя на конструкцию с подозрением. До дождей, надеемся, да. Никола отвёл её в сторону, но времени терять больше нельзя. Пора спуститься по течению и начать работу в заводе Таиты. Они прошли вдоль берега новой реки под длинной долине, кое где путникам приходилось подниматься выше, потому что вода затопила старую дорогу. Достигнув наконец места слияния ручья с рекой, исследователи поднялись к источнику с бабочками, который они осматривали в Стамре. Остановившись на берегу, Николас и Роен молча взглянули друг на друга. Ручей пересох. Повернув, они прошли по его руслу на вершину холма и поднялись на уступ из которого раньше вода стекала в прудик с бабочками ярко-зелёный папоротник всё ещё окружал пещеру, но словно глазница черепа, она была пустой и тёмной. Ручей пересох, прошептал Роин. Его ничто же плотина. Это доказательство того, что он тёк из-за вододетаиты. Мы отвели реку и источник иссяк. Её глаза возбуждённо сверкали. "Идём. Не будем тратить больше времени. Пора к озеру Таиты". Никос первым спустился вниз. На сей раз он привёз специальные сиденья и полноценный блок, чтобы устроить удобный подъёмник. Пока его спускались с нависающего уступа, подвеска сильно качалась о камень. Большой палец правой руки бароннета прищемило между деревянным сиденьем и стеной. Вскрикнув от боли, он выдернул его и увидел, что ободрал кожу. Костяшки сочались кровью. Ранка была пустяковая, и Харпер залезал её. Она продолжала кровоточить, но ему было не до такой ерунды. Николас спустился с уступа, и под ним распахнулась бездна мрачная и страшная. Взор невольно привлекла каменная резьба между рядами ниш. Теперь, когда он знал, куда смотреть, там явственно виднелись очертания искалеченного ястреба. Со времени их бегства из ущелья месяц назад Харпер опасался, что они все выдумали. Герб Таита был просто галлюцинацией, стена окажется гладкой и ровной, но нет, перед ним был знак, обещающий удачу. Посмотрев ниже на дно ущелья, Николас увидел, что водопад превратился в жалкую струйку. Вода всё ещё стекающая по гладкому чёрному камню проникала сквозь щели плотины выше по течению или возникала из последних подземных и надземных ручейков. Уровень упал неимоверно. По мокрым следам на камне было легко заметить нормальную высоту воды, и все 50 футов обычно затопленных открылись глазам Харпера. На стене были видны восемь пар ниш, и там, куда ему приходилось некогда нырять, теперь открывался гладкий камень. и все же заводь не полностью опустела. Ее дно было ниже стока, поэтому вода не могла вытечь сама собой. В центре оставался темный прудик, окруженный узким выступом скалы. Николас встал на уступ и вылез из сиденья. Казалось очень странным стоять на твердом камне там, где он сражался за свою жизнь, едва не был утащен под воду и не утонул. Англичанин поднял голову и посмотрел наверх. Он будто находился на дне шахты, и от прикосновения затхлого влажного воздуха к голым рукам его передёрнуло. Нехорошо засосало под ложечкой. Харпер поддёрнул за верёвку, чтобы сиденье подняли наверх, и пробрался по курскому уступу к стене с рядом ниш. Всё остальное ещё скрывалось под водой. Уступ сужался, и в конце концов Никкосу пришлось идти боком, прижимаясь спиной к скале и касаясь кончиками пальцев воды. Наконец, дальше продвигаться оказалось невозможно. Харпер никак не мог оценить глубину, а вода выглядела мутной и неприятной. Все еще, пытаясь не намочить ноги, он присел на узком уступе и наклонился вперед, едва сохраняя равновесие. Держась одной рукой за стену, баронет протянул другую к поднимающемуся над водой отверстию. Край дыры был гладким и таким, каким он его и запомнил, и снова показался слишком прямоугольным, чтобы оказаться творением природы. Закатав рукав, Николас опять заметил, что палец кровоточит, но не обратил на это внимания. Он сунул руку в воду. Харпер потянулся вглубь, стараясь коснуться нижнего края дыры. Ему удалось нащупать грубые каменные глыбы, и англичанин продолжал тянуться вниз, пока рука не погрузилась почти до плеча. Неожиданно какое-то живое существо, быстрое и крупное, скользнуло в темной воде прямо перед его лицом. Николас рефлексивно выдернул руку из воды. Тварь последовал за ним до самой поверхности, пытаясь впиться вплоть длинными игловидными клыками. Мелькнула голова. Такая же злая и жуткая на вид, как у барракуды. Англичанин понял, что рыбу привлек запах крови из раненого пальца. Он вскочил на ноги, и зашатался на узком выступе, хватаясь за стену. Существо умудрилось коснуться Харпера только одним зубом, но он разрезал кожу, как бритва. На тыльной стороне правой руки появилась рана, с которой в воду закапала кровь. Неожиданно черные воды словно ожили. В них заклубились безумные страшные тени. Николас, прижимаясь к стене, смотрел вниз с ужасом и отвращением, Он смутно различал контуры существ, гибкие, блестящие, похожие на ленты толщиной с ногу у щиколотки. Одна из тварей высунула голову на поверхность и щелкнула челюстями. Огромные глаза блестели, а челюсти удлиненной морды были утыканы острыми зубами. Тело рыбы оказалось шесть футов длиной — Хлестнув в хвостом, как плетью тварь под плуга краем, и потянулась голым ногам Николаса, тот закричал от ужаса и отпрянул назад, пятясь и спотыкаясь, пока не добрался до более безопасного места. Там, держась за кровоточащую руку, Харпер обернулся. Мерзкая голова исчезла, но поверхность пруда бурлила от змеевидных теней. Угри, понял он. Гигантские тропические угри. Разумеется, их Возбудила кровь. Из-за падения уровня воды угры оказались заперты в прудике. Сожрали всю рыбу, которой обычно питались, и наверняка в конец и сголодались. Видимо, все пруды, оставшиеся в ущелье, кишели этими тварями. Слава богу, что, плавая здесь, он не истекал кровью. Николас развязал хлопковый платок на шее и обернул им раненую руку. Угри представляли смертельную угрозу при любой попытке исследовать отверстие в скале. Но он уже обдумывал способ, как избавиться от рыб и получить доступ к подводной дыре. Постепенно суета в воде прекратилась, и поверхность снова стала спокойной. Николас поднял голову и увидел спускающееся сиденье, с которого свисались стройные точенные ноги Роэн. — Что ты нашел? — возбужденно спросила она. — Есть ли здесь туннель? Роэн умолкла, заметив кровь на одежде и привязанную руку. — Что случилось? — Ничего страшного, — заверил Харпер. Крови много, но порез не глубокий. Как это произошло? настаивала Роен. Вместо ответа он оторвал кусочек пропитанного кровью платка. Смотри, велел Николас. Скатал платок в шарик и бросил в воду. Роен закричала от ужаса, когда вода снова закишела длинными жуткими тенями. Одна из них наполовину вылезла на уступ и только через несколько секунд шлёпнулась обратно. На чёрных камнях осталась серебряная слизь. — Таита оставил сторожевых собачек, — заметил Николас. — Придется позаботиться об этих красотках, прежде чем исследовать подводный вход. Бамбуковые леса, сделанные по приказу Николаса, закрепили в нишах, вырезанных в камни почти четыре тысячи лет назад. Должно быть, Таита связывал своей конструкцией лыковой веревкой, но сапер использовал толстую оцинкованную проволоку, и сооружение могло выдержать вес многих людей. Буйволы образовали живую цепочку и передавали материалы и оборудование вниз по лесам с рук на руки. Первым на дно доставили портативный генератор «Хонда ЕМ-500». Сапер подсоединил его к лампам, расположенным у основания скалы. Маленький двигатель внутреннего сгорания работал тихо, но выдавал заметное количество энергии. Свет прогнал тени даже из самых дальних уголков заводи, осветил ее как театральную сцену. Общее настроение немедленно изменилось. Рабочие стали куда радостнее и увереннее. На лесах раздавались смех и весёлая болтовня. Роин снова спустилась вниз и встала рядом с Сапёром и Николасом у прудика. "Теперь, когда мы убедились, что всё работает, надо выключить свет", распорядился Николас. "Но без прожекторов там темно и уныло", запротестовала Роин. "Надо экономить горючее", объяснил Харпер. На углу нет заправочной станции. У нас есть 200 л в резерве, и хотя малютка Honda довольно экономична, надо быть осторожнее. Мы не знаем, насколько она понадобится нам в туннеле. Ройна бречёно пожала плечами. Сапёр выключил генератор, и ущелье погрузилось в сумрак. Посмотрев на тёмную воду, она поморщилась. И что ты собираешься делать с этими жуткими зверюшками, спросила она, глянув на забинтованную руку Николаса. У нас с сапёром есть план. Сначала мы думали выкачать воду, вычерпав ее ведрами. Однако количество воды, продолжающее поступать из реки, делает это почти невозможным. — Все останется как есть, даже если мы будем работать круглые сутки с ведрами, — проворчал сапер. — Если бы командир додумался захватить высокоскоростную помпу, я тоже не мог предусмотреть всего, друг. Короче, мы решили построить еще одну маленькую плотину вокруг дыры, а уж затем вычерпать воду ведрами. Роин стояла в сторонке и следила за приготовлениями. Около полудюжины пустых проволочных габионов спустили по лесам и поставили на краю пруда. Здесь их наполовину забили камнями, собранными в русле, таким образом, чтобы можно было двигать их без трактора. Желтых листов ПВХ хватило, чтобы обернуть каждый габион и сделать его водонепроницаемым. — А как насчет твоих угрей? Роин поразили эти жуткие твари, и она держалась подальше от края. Не можешь же ты загнать к ним рабочих? — Смотри и учись, — ухмыльнулся Николас. — У меня кое-что припасено для твоих любимых рыбок. Когда приготовления к постройке плотины были закончены, Харпер велел всем людям подняться наверх по лесам и остался возле воды с сумкой осколочных гранат на плече, выпрошенных у мяканьемура. Стоя с гранатой в руке, баронет некоторое время не решался выдернуть чеку. Задержка 7 секунд, напомнил себе Николас. Сухие мухи Квентона Харпера более эффективны, чем королевские. Он выдернул чеки из гранат и кинул их в середину пруда, а сам отвернулся и поспешил в самый дальний угол заводи. Там Харпер опустился на колени, повернувшись лицом к камню и заткнув оба уха. Закрыв глаза, Николас подготовился к взрыву. Каменный пол вздрогнул, и две взрывных волны прокатились над баронетом, заставив его резко выдохнуть. Грохот был неимоверный, хотя уши Николас прикрыл, а пруд поглотил большую часть шума. Вверх полетел двойной фонтан воды, и обрушился на Хартера, промочив одежду до нитки. Когда эхо отгремело, англичанин поднялся. Со слухом было всё в порядке. И вообще ничего не случилось, помимо холодного душа. Зато пруд словно кипел. На поверхность всплыло множество угрей, они извивались и хлопали хвостами, повернувшись вверх белым брюхом. Многие из рыб погибли и неподвижно плавали со вспутым брюхом, а других взрыв просто оглушил. Зная живучесть угрей, Николас полагал, что они скоро очнутся, но пока эти твари не представляли опасности. Всё чисто, сопёр, зарал Бранет. Поцелая рабочих вниз, люди принялись спускаться по лесам изумлённые произошедшим в пруду. Они встали вдоль берега и начали вытаскивать мёртвых угрей. "Вы их едите?" спросил Николас у одного из монахов. "Очень вкусно", ответил тот, потирая живот. "Довольно, обжоры", погнал всех работать сапёр. "Давайте поставим габионы, пока угри не очухались и не начали есть вас". Николас измерил глубину воды у входа в туннель в бамбуковом шестом и обнаружил, что она слегка превышает рост человека. Пришлось закатывать габионы внутрь, заканчивая набивку, когда сооружения уже стояли на месте. Это оказалась долгой и трудной работой, и на неё ушло 2 дня. Но наконец полукруглая стена вокруг подводного туннеля была закончена и отгородила его от основной части пруда. При помощи кожных ведер и глиняных горшков для Тея буйволы принялись вычерпывать воду. Николас с Роэн смотрели на них словно завороженные, глядя, как уровень воды падает и обнажается отверстие в скале. Очень скоро стало видно, что оно квадратное, около двух метров в высоту. Сбоку и сверху его сильно попортил ток воды, но с падением уровня глазам исследователя открылись остатки высеченных плит, некогда закрывавших дыру. 4 стояли прямо, положенные древними каменчиками, но тысячи сезонов дождей сорвали остальные и зашвырнули их в туннель, частично забив его. Никола с готовностью забрался в осушенное пространство. Работа ещё не закончилась, но он не мог больше терпеть. Харпер побрёл в воде до колен к отверстию, пытаясь сдвинуть камень, закрывающий её голыми руками. "Это явно какая-то шахта", крикнул он. Ройн тоже не выдержала. Она захлюпала по дну, поскальзываясь, пока не протиснулась в дыру. Здесь всё забито, разочарованно восклицала она. Интересно, Таито сделал это нарочно? Может быть, произнёс Николас, хотя сложно сказать. Скорее всего, большую часть мусора просто затащило из реки, но и Таито мог специально заполнить туннель, уходя. Потребуется огромная работа, чтобы расчистить для нас проход, уже менее возбуждённо проговорила Роэн. Боюсь, что так согласился Николас. Причём придётся делать её вручную, а на археологической раскопке времени просто нет. Будем выдирать это отсюда. Он вылез из ямы и, протянув руку, помог выбраться Роин. Что ж, по крайней мере, у нас есть свет, и люди могут работать посменно день и ночь, пока мы не сможем пройти.